«Это быть с вами. Жизнь моя состоит из трех периодов. Первый, когда я думаю о вас, второй, когда я вижу вас, и третий, когда я пишу вам. Последний не хуже других, потому что тогда я начинаю думать вслух. Когда по вечерам я сижу одна и берусь за перо, я призываю ваш образ. Перед столом моим я ставлю кресло. Я представляю себе, что вы сидите в нем, что вы здесь около меня. Каждую минуту я поднимаю глаза». Чтобы прочесть на вашем лице ваши мысли, ваше мнение о том, что я говорю вам, доставляет ли это вам удовольствие, хорошо ли я поняла вашу душу, та ли я женщина, за которую вы меня считаете, о какой мечтаете, и все так же ли вы любите меня. Она писала ему в подробности, как проводила день, где бывало, какое надевала платье, с кем говорила. Он, в свою очередь, поступал также по отношению к ней. Открывал ей свое сердце, отдавал ей отчет во всех своих поступках, спрашивал у нее в случае надобности совета, как поступить, на что решиться, говорил ей о своей любви, но всегда тоном глубокого уважения, так как взаимность ее чистого сердца опьяняла его, но вместе с тем внушала ему какое-то религиозное чувство. Несмотря на всю чистоту, невинность такого обмена мыслями, они все-таки оба чувствовали необходимость скрываться и лгать перед светом. что заставляло их страдать. К тому же, как бы честны ни были их отношения, они все же обманывают отсутствующего князя Сергея Сергеевича, обманывают графиню и графа Ратицыных. Последний, со своей стороны, мог также не одобрить любовь своей своячницы к Боброву и, может быть, если бы узнал про нее, закрыл бы Виктору Аркадьевичу двери своего дома. После долгих колебаний они, наконец, решили, что нужно переговорить с князем. По возвращении последнего в Петербург, Бобров должен воспользоваться первым удобным случаем и переговорить с Сергеем Сергеевичем, признаться ему в своей любви к его дочери и попросить у него ее руки. «Если же мне не удастся», — с дрожью в голосе спрашивал он, — «если он мне откажет?» «Мы исполним наш долг», — отвечала княжна Юлия, — «но что бы ни случилось, ничто не разлучит меня с вами, и ничто не помешает мне любить вас». «Ничто не заставит меня выйти за другого», к тому же прибавила она с улыбкой избалованной дочери. «Мой отец будет говорить со мной об этом, а я сумею его тронуть и убедить». В таком положении были дела наших влюбленных, когда в описываемый нами декабрьский морозный вечер Виктор Аркадьевич Бобров вернулся к себе домой из города, как он называл по обычаю всех служащих на заводе центральную часть Петербурга. Первое, что он заметил на своем письменном столе, на котором слуга в ожидании его возвращения уже зажег лампу, это лежащее на самом виду письмо. На конверте не было никакой надписи. Он, впрочем, узнал сейчас же форму бумаги, почувствовал знакомый запах. Это было письмо от книжной Юлии. Что могло это значить? Она уже писала ему утром, к радости примешивался страх. Он поспешно разорвал письмо и стал жадно читать его. Оно заключало в себе лишь несколько строк. «Дорогой Виктор Аркадьевич, все переменилось. Прежде чем на что-нибудь решиться, мне необходимо вас видеть и серьезно переговорить с вами. Не пугайтесь. Приходите завтра около десяти часов вечера на английскую набережную. Я сумею уйти из дома незамеченную. Нам можно будет свободно переговорить. Это более чем необходимо. Ваша навсегда Юлия». Завтра был вторник. жур Фикс, в доме Ратицыных. Он надеялся там видеть княжну. Она знала это». И, следовательно, этим письмом предупреждала это свидание в доме сестры, назначая его в другом месте. Значит, она имела на это свои серьезные причины. Значит, случилось что-нибудь очень важное. Назначенное между тем и ею самой на завтра свидание было их первым настоящим свиданием. До сих пор они ограничивались на глазах других красноречием взглядов и полуслов». Понятная радость молодого человека в предвкушении такого свидания сменилась беспокойством и неизвестностью.